Часто она проходила мимо меня с отсутствующим видом и блуждающей улыбкой, и в эти минуты она была для меня такой далекой, как если бы я ее не знал вовсе. В ее улыбке чудилось мне иногда нечто похожее на вызов или, по крайней мере, на легкую иронию, как будто она находила своеобразное развлечение в том, что всячески уклонялась от моих домогательств. Но тут же я приписывал все грехи себе, не имея привычки в чем-либо упрекать ее, а кроме того уже толком и не понимая, чего я, собственно, от нее жду и в чем могу ее упрекнуть. Так проходили дни, сулившие мне столько счастья. Точно завороженный наблюдал я за тем, как они просачиваются между пальцев, но не желал не прибавить их, не хотя бы попридержать настолько каждый из этих дней, делал меня несчастнее. Тем не менее, за два дня до отъезда, воспользовавшись тем, что Алиса прошлась вместе со мной до той скамейки у брошенной мергельной разработки, стоял ясный осенний вечер, тумана не было, и в разлитой кругом голубизне очень отчетливо просматривались мельчайшие детали и не только пейзажа, но и полузабытого прошлого. Я, наконец, не выдержал и излил свою печаль, разъяснив из скорби о каком именно счастье рождалось мое нынешнее несчастье. — Но что я могу поделать, мой друг? — почти прервала она меня. — Ты влюбился в призрак? — Нет, Алиса, совсем не в призрак. Ладно, в выдуманный образ. Увы, я ничего не выдумывал. Она была моей подругой, я прекрасно это помню. Алиса, Алиса, вы когда-то были той, кого я любил. Что вы с собой сделали? Что сталось с вами?» Она помолчала, низко опустив голову и медленно обрывая лепестки у цветка, затем произнесла «Жером». А почему просто не признаться, что ты любишь меня уже не так сильно? Да потому что это неправда. Неправда, — возмутился я. Да я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас. Ты любишь меня и одновременно жалеешь, что я стала не такой, — сказала она, пробуя улыбнуться и слегка пожав плечами. Я не могу говорить о своей любви в прошедшем времени. Почва уходила у меня из-под ног, и я был готов уцепиться за что угодно. И все же придется ей уйти в прошлое, как и всему прочему. Эта любовь уйдет лишь вместе со мной. Она будет ослабевать постепенно. Та Алиса, которую, как тебе кажется, ты любишь, уже не более, чем твое воспоминание. А настанет и такой день, когда ты вспомнишь только, что любил ее, и все. Ты говоришь так, словно что-то может заменить ее в моем сердце, или мое сердце может вообще перестать любить. Очевидно, сама ты, коли тебе доставляет удовольствие мучить меня, сама ты забыла, что когда-то любила меня. Я увидел, как дрогнули ее побледневшие губы, и она прошептала едва внятно. «Нет, — Нет-нет, это в Алисе не изменилось. — В таком случае ничего не изменилось, — воскликнул я, сжав ее руку. Но к ней уже возвращалась прежняя уверенность. — Почему ты боишься произнести одно единственное слово, которое бы все объяснило? — О чем ты? — Я постарела. Даже не смея об этом говорить, и я пустился в жаркие рассуждения о том, что стал старше настолько же, насколько и она, что разница в возрасте между нами осталась прежней. Она же за это время оправилась совершенно. Благоприятнейшая возможность была упущена, ввязавшись в спор, я растерял все свои преимущества, а с ними и всякую надежду. Через два дня я уехал из фунгизмара, недовольный и ею, и собой, смутно ненавидящий добродетель, как я все еще продолжал ее называть, и злой на беспомощное постоянство моего сердца. Употребив последние силы на поддержание непомерно высокого пламени любви, я не вынес из этой нашей встречи ничего, кроме чувства опустошенности. Спокойные доводы Алисы, вызывавшие сначала мой бурный протест, не только продолжали жить во мне, но и торжествовали, тогда как все мои возражения давно умолкли. Пожалуй, она в самом деле была права. Я привязался всем сердцем к какому-то призраку, а той Алисы, в которую я был влюблен, которую и сейчас любил, Ее больше не было. Пожалуй, мы и вправду постарели. Эта ужасная, скучная проза, от которой цепенела моя душа, на поверку оказалась не более чем возвратом к естественному порядку вещей. Ценой многолетних усилий я возвел для нее пьедестал, сотворил из нее кумира, наделенного всеми мыслимыми достоинствами. А что в итоге? Одна усталость. Будучи предоставлена самой себе, Алиса не замедлила вернуться на свой шесток, на заурядный свой уровень, где обретался и я тоже. Но к ней меня уже не влекло. Ах, какой же бессмысленной химерой предстала вдруг передо мной эта самая добродетель, требовавшая постоянного напряжения всех сил, без чего я не мог соединиться с нею в тех заоблачных высях, куда и вознесена-то она была исключительно моими стараниями. Не возгордись мы чрезмерно и любили бы себе друг друга. А какой смысл упорствовать в беспредметной любви? Упрямство вовсе не означает верность. Да и чему? Верность, собственные ошибки. Неразумнее ли было в самом деле признать, что я просто-напросто ошибся? Тем временем я получил рекомендацию в Институт археологии и согласился немедленно поступить туда. Ничто меня там не привлекало, но я все равно был рад, замышляя свой отъезд, точно побег. Тем не менее, я все же увиделся еще раз с Алисой. Произошло это спустя три года на исходе лета. Месяцев за десять перед тем она известила меня о смерти дяди. Но письмо, довольно длинное, которое я послал ей тогда же из Палестины, где я в ту пору путешествовал, осталось без ответа. Оказавшись по каким-то делам в Гавре, я, разумеется, не мог не заехать в Фангизмар. Я знал, наверное, что Алиса сейчас там, однако боялся застать ее не одну. О своем приезде я ее не уведомлял. Являться просто так, как бы, между прочим, мне тоже не хотелось, а потому я пребывал в размышлении. Все-таки зайти или же уехать, так и не повидавшись с нею и даже не попытавшись ее увидеть. Да, несомненно, второе. Я лишь пройдусь по Буковой аллее, посижу на скамейке, куда она, может быть, еще приходит. И я уже искал, какой знак мне оставить после себя, чтобы по нему она догадалась о моем здесь кратком появлении. С этими мыслями я продолжал медленно идти вперед, и, утвердившись окончательно в решении не видеться с нею, Почувствовал, как пронзившая была меня тоска сменяется какой-то мягкой печалью. Дойдя до Буковой аллеи, я из опасения быть случайно замеченным пошел по обочине вдоль откоса, который служил границей хозяйственного двора. В одном месте откос был покруче, и можно было, поднявшись на него, заглянуть через двор в сад, что я и сделал. Незнакомый мне садовник разравнивал граблями одну из дорожек. Вскоре я потерял его из виду. Двор был заново огорожен. При моем приближении залаяла собака. Аллея кончилась, и я повернул направо, намереваясь теперь уже вдоль стены сада пройти через буковую рощицу, но тут заметил ту самую дверку, выходившую из огорода, и меня вдруг осенило, что в сад можно попасть через нее. Она была заперта, но засов с внутренней стороны едва держался, так что нажми я его посильнее плечом,